Глава 35. Кингс Кросс. Он лежал ничком, прислушиваясь к тишине. Совершенно один. Никто не наблюдал за ним, здесь никого не было. Гарри был не вполне уверен, что он сам здесь есть. Прошло довольно много времени, а может быть, никакого времени не проходило, и ему просто пришло в голову, что он существует, что он не просто бестелесная мысль, потому что он лежит, определенно лежит на чем-то. Следовательно, у него есть чувство осязания, и к тому же существует поверхность, на которой он лежит. Придя к этому выводу, Гарри почти тут же осознал и тот факт, что он лежит обнаженным. Поскольку он был уверен, что никого больше здесь нет, это его не смутило, но слегка заинтриговало. Он спросил себя, не сохранилось ли у него и зрение, раз есть осязание. Открывая глаза, он понял, что они по-прежнему при нем. Он лежал в светлом тумане. Правда, подобного тумана он никогда прежде не видел. Пространство вокруг не было затянуто облачной дымкой. Скорее, облачная дымка еще не оформилась в пространство. Поверхность, на которой он лежал, казалась белой, ни холодной, ни теплой, просто нечто плоское, пустое, на чем можно находиться. Гарри сел. Тело его было, похоже, невредимо. Он ощупал лицо. Очки исчезли. И тут сквозь окружающую бесформенность донесся звук. Тихие, глухие удары, как будто что-то хлопало, билось, корчилось. Звук был жалобный, но какой-то слегка непристойный. У Гарри возникло неприятное чувство, будто он подслушивает что-то тайное, стыдное. Ему вдруг захотелось оказаться одетым. Не успел он пожелать этого, как рядом с ним появилась одежда. Он взял ее и надел. Одежда была мягкая, чистая и теплая. Поразительно, как это она появилась в тот самый миг, когда он подумал о ней. Гарри встал и огляделся. Может быть, он в какой-то огромной выручай-комнате? Чем дольше он приглядывался, тем больше видел. Высоко вверху поблескивал на солнце большой стеклянный купол. Может быть, это дворец? Все было тихо и спокойно, не считая этого стука и шебуршания где-то совсем рядом в тумане. Гарри медленно обернулся. Окружающее пространство, казалось, обретает форму у него на глазах. Просторное помещение, светлое и чистое. Зал, намного превосходящий размерами, большой зал Хогвартса с прозрачным стеклянным куполом вместо крыши. И совсем пустое. Он был здесь совсем один. Кроме... Гарри отшатнулся. Теперь он увидел источник шума. На полу сжалось в комок существо, похожее на маленького голого ребенка, но с грубой, шершавой, как будто ободранной кожей. Дрожа, оно лежало под стулом, куда его затолкали как ненужную вещь, чтобы убрать с глаз долой, и тяжело дышало. Гарри боялся его. Существо было маленькое, хрупкое и израненное, и все же Гарри не хотелось подходить к нему ближе. Тем не менее он стал медленно двигаться к стулу, готовый отскочить в любую секунду. Вскоре он мог бы уже протянуть руку и дотронуться до ужасного создания, однако не было сил заставить себя сделать это. Он чувствовал себя трусом. Существо нуждалось в утешении, но Гарри испытывал непреодолимое отвращение. — Ты не можешь ему помочь. Он резко обернулся. К нему шел Альбус Дамблдор, высокий, стремительный, в развивающихся темно-синих одеждах. — Гарри! — Дамблдор распростил объятия. Обе руки у него были целы, белые, без всяких повреждений. — Ты чудный мальчик, ты храбрый, очень храбрый мужчина. — Пойдем. Гарри, как оглушенный, пошел за Дамблдором, уводившим его прочь от хнычущего ободранного ребенка к двум креслам, Гарри не видел их раньше, стоявшим поодаль под тем же высоким сияющим куполом. Дамблдор сел в одно из них, Гарри упал в другое, не сводя глаз с бывшего директора Хогвартса. Длинные серебряные волосы и борода, проницательные синие глаза за очками-половинками, кривоватый нос — точно таким он его помнил. И все же... — Вы же умерли, — сказал Гарри. — Несомненно, — деловито подтвердил Дамблдор. — Значит, значит, я тоже умер? — Угу, — Дамблдор улыбался все шире. — Да, в этом, конечно, весь вопрос. — а В общем и целом, милый мой мальчик, мне кажется, что нет. Они смотрели друг на друга. Старик улыбался все той же сияющей улыбкой. — Нет, — переспросил Гарри. — Нет, — сказал Дамблдор. Но... Гарри невольно поднес руку к шраму на лбу. Похоже, его там не было. Но ведь я должен был умереть, я не защищался, я хотел, чтобы он меня убил. ну Вот это-то, ты сказал Дамблдор, — видимо, все и изменило. Дамблдор лучился счастьем, как светом, как огнем. Гарри никогда не видел человека так явно, так ощутимо счастливого. — Объясните, — попросил Гарри. — Но ведь ты уже понял, — сказал Дамблдор, складывая ладони с вытянутыми пальцами. — Я дал ему убить себя, — сказал Гарри. — Так ведь? — Да, — Дамблдор утвердительно кивнул. — Дальше? — Значит, та часть его души, что была во мне... Дамблдор кивнулся еще большей горячностью, ободряюще улыбаясь. — Погибла? — Несомненно, — сказал Дамблдор. — Да, он ее уничтожил. Твоя душа теперь полностью и безраздельно принадлежит тебе, Гарри. Но тогда... Гарри взглянул через плечо на крошечное, искалеченное существо под стулом. — Что это, профессор? — Этому ни ты, ни я не можем помочь, — ответил Дамблдор. — Но ведь если волан применил убивающее заклятие, — снова начал Гарри, — и на этот раз никто не погиб вместо меня, как же я могу быть жив? — Я думаю, ты понимаешь, — сказал Дамблдор. — Вернись мысленно назад. Вспомни, что он сделал по своему невежеству... Алчности и жестокости. Гарри задумался, обводя глазами окружающее пространство. Если это и впрямь дворец, то какой-то странный. С рядами кресел, с рельсами там и сям. И при этом здесь не было никого, кроме его самого, Дамблдора и корчащегося существа под стулом. А потом ответ пришел сам, без малейшего усилия. — Он взял мою кровь, — сказал Гарри. — Именно, — ответил Дамблдор. — Он взял твою кровь и восстановил с помощью свое тело. Твоя кровь в его жилах, Гарри. Защитные чары лили внутри вас обоих. Он вынудил тебя жить, пока жив он сам. Я жив, пока жив он сам. Но я-то думал, что все как раз наоборот. Я думал, мы оба должны умереть, или это одно и то же?